Глава 15 «Бросаю тебе вызов?» Линчун, собственно, и не думала об этом. Да и разве это имело какой-либо смысл здесь, в этом болотном царстве беззакония? Всего минуту назад она рассчитывала, что наконец-то отдохнёт. Она так устала, что её уже тошнило от выхода к Ван Лунь, и она больше не пыталась сглаживать углы. Ни в чём. «Нет!» закричала Луда, по-прежнему вцепившаяся в Линчун. Крик получился напряжённым, словно Луда пыталась прокричать его сквозь зубы. Сестрица учёная, наша сестрица Линьи лишь помочь пытается. Своим божьим зубом могу поклясться. ты из-за этих моих слов тогда нашла кого слушать? Я дура, зависливая дура. Я вовсе не хотела. Ты только глянь, пришла и всех рассорила. прошипела Ван Лунь, буравя взглядом линчун. «Здесь тебе нет места. Только и делаешь, что выводишь всех из себя, да друг против друга настраиваешь. А такое мы здесь терпеть не станем. Я отпустила бы тебя по добру, по здорову вместе со всей твоей сумятицей, но ты унизила меня, да еще и перед моими людьми, и это нельзя оставить без ответа. Я принимаю твой вызов». Она отвела руку назад и раскрыла ладонь. К ней подбежала дутья, и вложила длинную саблю. Ван Лунь несколько раз взмахнула ею, рассекая воздух перед собой. Техника ее оставляла желать лучшего. Она размахивала саблей, как топором дровосека. Не то чтобы Линчун была настроена учить ее, даже если бы хотела сделать что-то такое, чего на самом деле не желала. Не желала ведь? Да, это могло бы подарить ей удовлетворение на миг, но повлияло бы это на управление местными разбойниками. «Ну что?» — Ван Луни вновь взмахнула саблей, рассчитывая произвести угрожающее впечатление. «Решила оскорбить меня и на попятную пойти? Ставишь себя выше меня, да? Неужто наш наставник по боевым искусствам растеряла всю честь?» «Я...» — начала было линчун. «Разумеется, в чести сестрицы Линь сомневаться не стоит. Сестрица — ученая, ты не представляешь, как она помогла нам в нашем недавнем деле», — вмешалась в перепалку Чао Гай. «Я уверена, все это сплошное недоразумение. Да у нее чести побольше нашего будет», — луда яростно включилась в защиту. «Они правы». отозвался Уюн, прислонившись к сложенным стопкой вьюкам с сокровищами, а Ань Дао Цюань кружила рядом, пригнувшись, и тщательно осматривала суставы и болевые точки пациентки. чтобы у вас там ни произошло, никто здесь не будет отрицать, что сестрица лень безупречно честная. При всем уважении к тебе, сестрица Ван, ты недооцениваешь ее. Она спасла нас всех там, прикрыла нам спины». Если эти трое пытались помочь ей выкрутиться из этого мирно, то хуже слов в данной ситуации было не сыскать. Лицо Ван Лу не скривилось, будто она сейчас вся зайдется в ярости. «И что же здесь такое происходит?» — послышался властный голос. «Нет». На место действия прибыла Сунь Дзян с ликой на хвосте. По была последним человеком, которому Линчун доверила бы уладить конфликт с Ван Лунь, о которой та сама была невысокого мнения. Обстановка накалялась. Поразительно, но присутствие Сунь Дяну успокоило. Пусть этого и не хватило бы, чтобы предотвратить разворачивающийся конфликт, но Линчун почувствовала, как остальные разбойники поумерили пыл. Они смотрели на нее, на этот источник обаяния и человеколюбия, и даже не догадывались, что та говорила линчун об их дорогой сестрице-основательнице за закрытыми дверями. У линчун разболелась голова. «Не бросаю я вызов», — возразила она. Слова давались ей с трудом. Поврежденные ребра болели от каждого вздоха. «Разногласия между нами имеются, но чтобы вызов бросать», «Ты еще и отказываешься, но смехаться надо мной удумала», — фыркнула Ван Лунь. «У нее и в мыслях не было, клянусь тебе». Сунцзян каким-то образом оказалась в самой гуще событий и подняла руки как к Ван Лунь, так и к остальным собравшимся, тем самым прекращая все шепотки. «Как же так все обернулось?» Линчун оказалась в ловушке. «Скажи она, что уйдет, и Ван Лунь воспримет это как оскорбление». Будет настаивать, чтобы осталось, дело куда хуже пойдет. Если попытается решить все насилием, то развяжет в стане междоусобицу. Как же до этого дошло? «Сестрица Линь примет твой вызов», — успокаивала Суньцзян Ван Лунь, ободряющий, глянув на линчун. «Она и не думала так оскорбить тебя. Обе участницы ссоры достойны уважения», — она повысила голос. Законы этой жизни нам всем известны, мы чтим их. Ни одна из наших сестер, собравшихся здесь, их не нарушит. Ни одна из нас. Мы выше этого, лучше. Пусть ваш спор разрешится по справедливости, в честном поединке. Мы примем любой исход, и пусть небеса рассудят. «Пусть небеса рассудят», Послышались то тут, то там одобрительные возгласы разбойников. Их воодушевление постепенно вытеснило недоверие. Уж в чем и была сильна Сунцзян, так это в умении остужать горячие головы красивыми речами. Ее слова подействовали даже на Ван Лунь, если не вернули той рассудок. Она переложила саблю из одной руки в другую. На ее лице появилось выражение звериного оскала. Убийственный блеск в глазах сменился голодом. Она хотела, чтобы все увидели, что она поступает правильно, как провозгласила Суньзян, что она придерживается этих разбойничьих законов и одержит победу так, что никто ее ни в чем не упрекнет. Она собирается убить Линчун, чтобы ни у кого не возникло сомнений в справедливости ее действий. «Ох, сестрица!» — застонала Луда, прижимаясь к ней. «Тут и я постаралась, каюсь. Но на тебе места живого нет. На кой ты вызов-то бросала? Эх, люблю я тебя, сестрица. но ну и сестрицу Ван тоже. Однако сейчас я должна быть на твоей стороне. Вина же моя. И кто же меня за язык тянул? Отхлестать меня мало будет, если снова начну языком чушь молоть». Линчун понятия не имела, о чем говорит Луда, но все-таки она была благодарна татуированной монахине за то, что та, пусть и вынуждена, но поддерживала ее. Хоть что-то. Сунцзян резко подала знак Ликуй, та тут же убежала и вернулась с прекрасным двурочным мечом, который передала Линчун. «Трахни её мечом как следует», — напутствовала железный вихрь, не побеспокоившись даже понизить голос, и Линчун не понимала, хочет ли она её поддержать или подлить ещё больше масла в огонь. «Постойте, я в долгу перед этой женщиной, я обязана ей своим мечом», — внезапно подала голос командир Ян, до этого державшаяся в стороне. Я отдала его, но она вернула вместе с моей жизнью и шансом прийти к вам сюда. Наставник по боевым искусствам, мы сочтемся, если ты примешь мой меч для вашей схватки». И она обнажила клинок, такой острый, что им можно было бы резать волосы, им можно было бы убить человека, не оставив на лезвие ни капли крови. Линчун, не раздумывая, взяла протянутую рукоять. Тело сильно болело, держаться прямо удавалось с трудом. «Я не хочу убивать ее», — промелькнуло у нее в голове. Но разве у нее был выбор? Ее втянули в схватку один на один, и избежать этого, не усугубив положение, было невозможно. К тому же Ван Лунь, вне всяких сомнений, намеревалась убить ее. Она отошла от Луда. Меч в ее руках казался тяжелым. Ее одежда с левой стороны вновь намокла, несмотря на то, что Джугуй перевязала ее на постоялом дворе. В обычный день у ванлу не было бы против нее ни единого шанса. Быть может, именно потому предводительница Лян Шаньбо решилась провернуть это сейчас. Ее противник был слаб, она могла победить легко. Линчун подняла меч Янджи. так близко, что его лезвие просвистело в воздухе, а его острота отзывалась гудением при каждом взмахе. Эх, но как же больно ей было дышать. Она так устала. Разбойники расступились, образовав широкий неровный круг вокруг нее иван-лунь, и, казалось, все как один, затаили дыхание. С громким криком, эхом разнесшимся по склону горы, Ван Лунь бросилась на нее с саблей наперевес, готовая раз и навсегда покончить с угрозой ее положению. Линчун подняла поющий меч. Позже, когда она будет прокручивать это событие в голове, то вспомнит, как у нее мелькнула мысль, что она наверняка могла бы одолеть и обезоружить Ван Лунь, не убивая ее, что могла бы одновременно покончить с этой абсурдной и ненужной ссорой и проявить милосердие. Да, потребовалось бы больше ловкости, больше сил. Разумеется, это грозило бы большими рисками для нее, и так уже изрядно ослабшей. Но приложи она усилия, и в успехе можно было бы не сомневаться. Быть может, так и надо было поступить, но она так устала. Жизнь не раз ставила Лин Чун перед выбором, и в конце концов она оказалась здесь. Она дала отпор Гао Цю, созналась в преступлении, которого не совершала, сбежала от его убийц, приняла помощь Луда и ее предложение о доме, согласилась остаться в этом единственном месте, где ее принимали как свою. Стала его частью, взяв на себя обязательство защищать живущих здесь людей и уважать их законы. Ни одно из принятых ею решений не особенно походило на добровольный выбор. Каждая подталкивала ее к этому поединку, чтобы лишить ее жизни, и теперь ей вновь пришлось столкнуться с выбором. Но ее усталость и гнев достигли точки невозврата. Здесь, в этом месте, где все решали боевые навыки, с чего бы ей отказываться от собственного превосходства, заработанного годами изнурительных тренировок. Она снова приняла решение. В этот раз она не хотела уступать еще одному человеку, который желал ей только зла, который разрушал эту новую жизнь, где она могла бы найти свое место. Человеку, который был явственной и очевидной угрозой для всех, кто ее окружал — чье присутствие лишь отравляло и разрушало, и чьё отсутствие могло бы сделать этот мир лучше. И Линчун сделала свой выбор. Ван Лунь кинулась к ней с боевым кличем, едва успевшим сорваться с ее губ. И пусть Линчун была так ослаблена, та не была ей соперницей. Она отступила в сторону, взмахнула поющим мечом с ленивой медлительностью и встретила неуклюжую атаку Ван Лунь. Не слишком сильно — Не с той грубой силой, которая позволила бы поющему мечу разрубить оружие противницы. но ей этого хватило, чтобы повернуть клинок и направить его прямо в сердце в анлонь. Гами отточенное мастерство линчун было слишком искусным, чтобы меч не попал точно туда, куда она его направила. Ванлунь непроизвольно подалась вперед и оказалась почти лицом к лицу с линчун тяжесть ее тела давила на меч в руках линчун. Сабля Ван Лунь со стуком упала на землю. Ее лицо исказилось в недоумении, прежде чем смерть заключила ее в свои объятья. А после она упала, соскользнула с этого серебристого клинка и разлеглась неподвижным куском мяса на земле. Ян Джи не лгала, лезвие ей вправду осталось чистым. Мертвая тишина воцарилась на горе. Казалось, даже птицы и звери замерли на месте. Затем кто-то, Уюн, закричал позади Линчун. «Да здравствует наставник по боевым искусствам! Да здравствует новый вождь нашей горы Лян Шаньбо». И Луда, подхватив этот крик, почти нараспев повторяла. «Сестрица Линь! Сестрицу Линь вожди!» «Я не хочу!» — промямлила Линчун, но остальные разбойники тоже начали кричать. Разумеется, не самые преданные помощники Ван Лунь, те всё ещё стояли, застыв в немом потрясении, но некоторые из тех, кто сразу смекнул, куда дует ветер. Сун Дзян тоже вышла вперёд, повторяя, что бой был честным и справедливым. Ликуй неуклюже подошла к Лин Чун, которая всё ещё стояла над телом. «Тебе надо голову ей отрубить, заявить о себе». «Я не...» «Не собираюсь я этого делать», — выдавила из себя Линчун, пока вокруг них поднимался Гомон. Становиться здесь главарем у нее не было никакого желания, да она никогда и не стремилась к этому. «Ну, тогда я сама», — заявила Ликуй, замахнулась одним из своих огромных боевых топоров и нанесла точный удар. линчун не сказала бы, что ей стало дурно. Уж слишком она была привычна к такому, к тому же до сих пор не могла прийти в себя. Ликуй схватила голову Ван Луни за волосы и подняла ее вверх. «Ван Луни сдохла, как раздавленная крыса! Да здравствует наш новый вождь!» Она по-честному с ней расправилась. В ответ послышалось еще больше воодушевленных криков, вроде «Наставник по боевым искусствам» и «Сестрица Линь!» И этого, наконец, оказалось достаточно, чтобы вывести Линчун из ступора. Она уже сделала выбор и могла выбирать снова. Ей не было нужды мириться с этой тяжелой, нежеланной властью над людьми, не все из которых ей доверяли. Линчун годилась для этого не больше, чем Ван Лунь. — Подождите, — закричала она. — Подождите, да постойте же! Я сразилась с Ван Лунь, потому что... потому что кто-то должен был, потому что она была не неправа. Я не хотела, чтобы все пришло к этому, но уж как есть. Моя победа честная, но я совсем недавно присоединилась к вам, и было бы ошибкой доверять эту власть над другими мне. Здесь полным-полно более опытных, чем я. Пусть кто-нибудь из них и станет вождем вместо меня. «Такая скромность!» — слова прозвучали тихо только для ее ушей. Суньцзян встала рядом с ней, как раз у плеча ли Ликуй. «Это не скромность, я не должна становиться главарем!» — упорствовала Линчун. Сражение изрядно ослабило ее, и сейчас ей хотелось лишь подольше полежать и не беспокоиться о том, что ее убьют во сне. «Откажешься, и прольется кровь!» — парировала Суньцзян. Ты либо принимаешь власть, либо передаёшь её кому-то другому, и решать нужно сейчас, иначе нам не жить. Осознаёшь это? Я так полагаю, этим кем-то рассчитываешь стать ты? — выдавила Линчун, даже не пытаясь скрыть холод в своём тоне. Она не намеревалась делать одолжение судзян. На такое я бы ни за что и никогда не осмелилась, — напряжённо ответила Суньцзян. — Но ты должна решить, причём как можно быстрее. имея в виду далеко не все из присутствующих здесь будут лучше Ван луни и сунзян была права как бы дурно линчу на ней не думала смерть Ван луни создаст здесь вакуум власти уже создала и ленчу наказалась за это в ответе и как бы она не убеждала себя что не будет и не должна сожалеть о содеянном, но если она промолчит то может стать причиной еще большего кровопролития. «Нужно закончить все здесь и сейчас. Я должна положить этому конец». Однако назначить преемником Суньцзян она отказывалась. Так же, как и любого из разбойников, которым она стала доверять еще меньше прежнего в процессе их обучения. Тех, кто жульничал или наслаждался болью своих противников. И черт возьми, Суньцзян была права и в том, что многие здесь пойдут по стопам в Анлунь, а Линчун останется в стороне. Она старалась думать быстрее, пусть ее мозг работался и сейчас вяло. Вызванный битвой прилив сил уже отступил, а раны вновь напомнили о себе. И все же выбор у нее был только один, верно? Требовался кто-то, кого все уважали, кто сделал бы все для этих разбойников, кто-то добрый, нравственный, пусть даже этот кто-то все еще вызывал у линчун неприязнь и порождал сомнения. но порой и нет нужды в том, чтобы мыслить трезво, когда не остается иного варианта, заставляющего сомневаться в выборе. «Сестрица Чао!» — позвала она, собравшись силами, чтобы перекричать шум на площадке. «Чао Гай! Выйди вперед!» Чао Гай торопливо подошла к ней. «Сестрица Линь!» — мягко, но настойчиво попросила она. «Если ты собираешься сделать то, о чём я думаю, то должна сказать, куда лучше бы сестрицу Сун...» «Я победила Ван Лунь в честном поединке», — объявила Линчун остальным, не дав ей закончить. «Я вынуждена была это сделать. Сами это знаете и видели, что победу одержала честно. Так вот, заявляю вам, новым вождём Лян Шаньбо станет Чао Гай». Она долгое время присматривала за всеми нами, давала советы и доказала свою удаль здесь, принеся Лян Шаньбо победу и богатство. Она махнула рукой в сторону сложенных позади нее сидельных вьюков с поблескивающим содержимым. «За Чао Гай!» К удивлению линчун Чун, Сунь Цзян первой воздела кулак к небу. «Чао Гай! Наш законный вождь, наша небесный владыка!» «Сестрица Чао! послышались другие голоса, и линчун не сомневалась, что среди них были Луда и УЮн, а также Ликуй, последовавшая примеру сунден: Чао гай, сестрица Чао, небесный владыка! Разбойники подхватили новую песню, выкрикивая в небеса прозвище Чао-гай. Небесный владыка, небесный владыка, небесный владыка! У тебя был выбор и получше. Усмехнувшись, пробормотала Чао Гай так тихо, что услышать её сквозь пение могла лишь Линчун. «Я даже не всё время тут нахожусь». «Тогда, как соберёшься в деревню, оставишь здесь заместителей», — сказала Линчун. «Добро пожаловать в главаре Лян Шаньбо. Могу поклясться, что эти же слова были обращены ко мне не позже, чем вчера». «Я заслужила», — Чао Гай печально улыбнулась. «Хоть я и не просила этого, но я лучше тысячу раз смерть приму, чем позволю нанести Лян Шаньбо хоть малейший вред. Сестрица Линь, я приложу все свои скудные навыки, чтобы оправдать твоё доверие ко мне». Песнопения разбойников перешли в рёв. Чаугай отступила от линчун, шагнула вперёд и подняла руки, заставив всех затихнуть. «Друзья мои!» Сёстры, мои, братья и сородичи, вам известно, я вырезала бы сердце из собственной груди и разделила его между вами, если бы знала, что это принесет вам успех и процветание. Талантами я не особо наделена, но каждая их частичка принадлежит вам. Вместе мы обернемся силой, с которой даже имперская гниль обязана будет считаться». Силой, отстаивающей справедливость, милосердие и принцип Жень каждым своим проявлением. Мы герои, мы будем героями, а взамен нас ждут богатство и триумф. У меня нет сомнений в этом. Будьте со мной, вместе со мной идите навстречу будущему. Разбойники ответили ей всеобщим ликованием. Линчун углядела самых преданных помощников в Анлунь, Суньвань и Суньернян уже вовсю чествовали Чаугай вместе с остальными, и Суньернян при этом раз за разом воодушевленно вскидывала кулак. И только Ду Цянь, которая была заместительницей Ван Лунь, все пока медлила, на ее лице читалось явное несогласие. Она пересеклась взглядом с линчун, а после посмотрела на поющий меч Ян Джи в ее руке, тот самый, которым та прикончила Ван Лунь одним ударом. А после она повернулась к Сунзян и Ликуй, стоявшим перед ней, с головой Ван Лунь, которую они то и дело поднимали в воздух под выкрики имени Чао Гай. И затем оглядела разбойников, которые смирились с этой сменой власти. И Ду Цянь тоже открыла рот и подхватила всеобщее чествование Чао Гай. Линчун уже доводилось прежде видеть подобное выражение лица, когда строптивый солдат уступал и подчинялся цепочке командования. С подчинёнными Ван Лунь проблем не возникнет, они приняли новый порядок. «Пирушка в честь сестрицы Чао!» — прокричала Ликуй. Уж если что и любили разбойники Лян Шаньбо, так это пиршество. Были костры, на которых готовилась еда, вино текло бесконечной рекой. Это означало, что Лиинчун наконец-то могла отойти спотыкаясь и улизнуть, оставив все на попечение Чаугай, верно поддерживающий ее Сунзян илиуйй с головой в руках, с которой та судя по всему не собиралась расставаться. Линчун могла вернуть меч Янджи с низким поклоном причитающимся за подобное одолжение, а после лечь в постель, в которой она после всего будет оставаться столько, сколько пожелает. Она подумала было обратиться к лекарю, сестрица Ань, но ни одна из её ран не ощущалась смертельной, те лишь чуть сочились кровью. Когда она легла, ей не захотелось вставать даже для того, чтобы раздобыть себе лекарство. Да и Ань, да Чуань наверняка была занята у юном. Линчун вполне могла подождать. Она закрыла глаза и вновь ощутила, как меч командира Ян вошел в грудь Ван Луни столь плавно, что звук, с которым лезвие пронзило плоть, был похож на едва различимый шепот, и лишь тяжесть, внезапно придавившая рукоять к ее кисти, напоминала об удачном ударе. Она вспомнила лицо Ван Луни, которую смерть настигла так быстро, что та даже не успела испытать что-либо еще, кроме изумления». Монахи учили, что все поступки человека в этой жизни имеют последствия в жизнях следующих. Души людей проходят круг за кругом, и каждая жизнь является результатом предыдущей. Быть может, когда-нибудь она вновь встретит Ван Лунь, и, быть может, та будет мстить ей. Линчун не стала бы упрекать ее за это, но и жалеть о содеянном она не будет. «Идут», — показала сестрица Ань. «Отлично», — ответил Уюн. «Как придут, разбуди меня, хорошо? Вдруг задремлю». «Обязательно». «Спасибо». Уюн не думал, что он вновь впадет в забытье, не при том диком кутеже на пиршестве снаружи, которое и сейчас, после захода солнца, шло полным ходом. Но травмы головы не были редкостью, особенно при их промысле, и потери сознания не были чем-то неожиданным. Но вот что действительно раздражало, так это раны, приковавшие его к постели. Уюн никогда не брезговал хорошим застольем, и сегодняшний вечер был идеальным, чтобы поднять чарку и насладиться сладким вкусом победы. Не то чтобы кто-то еще не знал причину наверняка, но кроме тех, кто и вправду знал, но Уюна не нуждался в похвалах других людей. Ему достаточно было видеть, как все детали механизма точно встали на своё место после того, как были филигранно приведены в движение многими неделями ранее, а ныне всё завершилось именно так, как было до того тщательно и блестяще спланировано. Что ж, разбойники Ляншань-Бо кутежом не гнушались. Глядишь, пир затянется не только на ночь, но и на несколько дней. Быть может, к тому времени и у Юн достаточно оправиться, чтобы выпить с лучшими из них. Занавеска на двери отодвинулась, на мгновение открыв вид на ясную звёздную ночь над головой. Внутри прошла Чао Гай, а вслед за ней и Сунзян. «Как дела у нашего советника?» — поинтересовалась Чао Гай. «Думаю, полностью выздоровеет. Стоит только отдохнуть сполна», — ответила Ань Дао Цюань. Она обернулась к Уюну и, сделав еще несколько весьма многозначительных жестов, хлопнула одной рукой о другую. «Нужно отдохнуть сполна». «Ты же лекарь», — пробурчал Уюн. «Буду хорошим, обещаю». «Правда?» «Пообещал же. И разве я когда-нибудь...» Ань Дао Цюань энергично замахала руками. «Ладно, ладно, понял. Соглашусь, я и вправду не слишком-то прилежный пациент». Сестрица Ань права. Чао Гай подошла и прислонилась к грубо отёсанному столу у кровати Уюна. «Быть может, тебе и нравится быть в центре паутины, мой дружок-паучок, но надеюсь, что не сильно раню тебя, если скажу, что это вовсе не обязательно. Полагаю, с остальными всё прошло гладко? Более чем. Думаю, речи сестрицы Сон настроили их на нужный лад, да и поединок был честным, отрицать никто не может». Улыбка расцвела на губах Уюна. Не совсем тот итог, на который мы рассчитывали, а? Но весьма близко. «Сестрица Сун была бы лучшим вождём, чем я», — со смешком сказала Чао Гай. «Что за нелепость, благодатный дождь, такая знаменитость, и за простой деревенской старостой. Но я все силы приложу, а она поможет мне. Не так ли, моя дорогая подруга?» Сунзян улыбнулась в ответ. «Ну и о колесицу унесёшь». Ты куда лучше годишься. Я все равно никогда не искала этого звания ради самого звания. Лишь хотела, чтобы все было правильно. И ты, ты, моя дорогая сестрица, поведешь нас к высотам, о которых мы и мечтать не смели. Как ни поверни, а вышло идеально. Вот почему Уюн любил этих людей. Если бы только империи правили подобные им — быть может не в силах у Юна было это осуществить, но хитрости, служащие их делу и немного времени, будет достаточно, чтобы сделать мир чуточку лучше. Я поручила волшебному математику произвести подсчет сокровищ, сказала Чаогай. Сестрица Дзян обрадовалась поручению словно свинья при виде грязи. К завтрашнему дню она рассчитает долю каждого, а наша казна будет ломиться от денег. «Это лишь всем на радость», — сказал У Юн. «Хорошо. Просто прекрасно, что сестрица Чао в качестве вождя первым делом раздала большие трофеи. Всё-таки ничто так быстро не подкрепляет верность и не смягчает обиды, как золото». «Свою долю я отвезу в дун Цунь, раздам своим людям», — продолжила Чао Гай. «Сестрица Сун, присмотришь тут за всем, пока меня не будет?» «Разумеется». Думаю, все ждут, что я буду выступать проводником твоей воли, а я только рада. Скажешь мне, что нужно сделать, пока тебя не будет. Думаю, пока лучше не мудрствовать слишком. Пусть остальные привыкнут к этим переменам. Перейдем на более насыщенный план тренировок и хорошо бы вовлечь в это командира Ян. Уверена, что линчун с ней сработается. Как только сестрица Дзян закончит с расчетами, назначим несколько вылазок. Хочу, чтобы наши приобретения обогатили тех, кто в том нуждается. Крестьян из провинции Цзи, что страдают от налогов. Мелких кузнецов и портных из северных деревень, которых военные власти каторжных лагерей выжили досуха. Вот она, справедливость, воспеваемая в стихах. Что скажешь, сестрица Сун? Забирать у угнетателей простых людей и отдавать тем самым простым людям, попутно обогащая самих себя». «Только эту курократку не берите», — сказала Ань Дао Цюань. Лицо Чао Гай потемнело. Шитянь пообещала никогда больше так не делать. Не красть, не поджигать, не угать нам, чтобы замести следы. Она и сама знает, что если снова оплошает, я лично прослежу за тем, чтобы она покинула наш стан вперёд ногами. Разумеется, будет весьма жаль, если до этого дойдёт. Но и допустить здесь подобные вещи мы не можем. Так и другие испортятся, и репутация наша подмочена окажется. Вот видишь, ты и станешь вождём, о котором будут слагать песни. Суньцзян ободряюще положила руку на плечо Чао Гай. Я и сама могу парочку написать. В тебе есть эти задатки, сестрица, даже те из них, что приносят боль. Чао Гай глубоко вздохнула, собираясь с духом. «Благодарю за доверие». вы не сомневаетесь я буду на вас полагаться на всех вас обратилась она к товарищам сестрица сун в ближайшие дни мы с тобой побеседуем и составим список как я и говорила ничего критичного как думаете кто-нибудь что-то заподозрил спросил у юн Заподозрил ли кто-нибудь, что все это было заранее спланировано? Что У Юн и те, кто действовал по его наводке, кем он манипулировал или с кем был связан, уже несколько месяцев сеяли семена для этого? Они, как всегда, продумали все возможные исходы событий, использовали появление линчун и зависть Ван Лунь, постепенно и незаметно стравливая обеих, пока их конфликт не дошел до высшей точки. И даже сегодня, когда разногласия достигли пика, они, даже не глянув друг на друга, отлично сработали, подобрали нужные слова, обеспечив всех устраивающий результат. Это была великолепно сыгранная партия, которая должна остаться в тайне. Далеко не все поймут. Линчун могла что-то заподозрить, сказала Чаогай. Уж не знаю, насколько была осмотрительна в дороге, но она подошла ко мне насчёт Янжи. Она не поверила в такие совпадения и решила, что мы всё подстроили. Что ж, она не ошиблась? «От неё ждать неприятностей. Я ей не слишком-то понраву уныло спросила Сунзян. «И она явно хочет заявить о себе». «Ха!» — у юн слегка кашлянул, смешок отдался болью в его ушибленных ребрах, будь они неладны. «Да поэтому она и нужна была нам. Ну и чтобы выиграть этот бой, само собой». «Она отрезво смотрит на вещи, как мне показалось», — ответила Чао Гай. «И законопослушно да нельзя. Хотя во что это выльется здесь, в Ляншаньбо, понятно станет позже. Но я верю, что если мы сами останемся на пути справедливости, она и впредь будет нашим союзником, если и не намерена, то исходя из собственных нравственных принципов, совпадающих с нашими». «Хорошо», — подумал Уюн. Суждением Чао Гай верить можно, значит, все идет так, как должно. Пока что. «Кстати, о сестрице Линь, почему бы тебе не заняться ее ранами?» — поддразнил Уюнь, отмахиваясь от Ань До Цюань. «А ты, небесный владыка, налей ко мне украдкой вина, пока ее не будет». «Ни в коем случае», — сказала Ань До Цюань, беззвучно смеясь. «Я и вправду помогла сестрице Линь до заката». «Пока она спала, я перебинтовала ее раны, и с ней все будет хорошо, если хотя бы ненадолго окружающие перестанут пытаться ее убить». «Здесь на этом мало шансов», — сказал Юн. «Ладно, ладно. А что скажешь насчет нашей новой сестрицы Ян?» «Бодрая, здоровая, наслаждается жизнью. Я пыталась приложить компресс к ее ушибам, но она заявила, что от мошек ей только хуже. «Побольше нам таких, как она». — проговорил Уюн вполголоса. Мысли его неслись всё дальше. Таких, как она и сестрица Линь. Дисциплинированных, бойцов, мастеров боевых искусств, странствующих героев, военных дезертиров. Воры и каторжники, конечно, тоже хороши, но из них трудно создать армию. На какое-то время все четверо погрузились в молчание. «Армия, значит...» «Опасная мысль», — высказала сомнение Чао Гай. На этот раз Уюн улыбнулся, по-звериному в зубы. «Ну, так и мы — люди опасные». «Только для тех, кто выступает против того, какой должна быть империя», — спокойно заявила Сунцзян со свойственной ей поэтичностью. «И каким может быть сердце империи? Для всех остальных мы будем границей, что защищает их от поднимающихся волн». Станем грозой шелка и стали, что даст приют всем нуждающимся. Это была великолепная мечта, достойная, даже если для ее осуществления понадобится пролить еще много крови. Сегодняшний день стал первым шагом к ее воплощению в жизнь.